Глава 15. Окончательно проснулся часов через 6, и то не по своей воле. Прибыл вистовой с требованием явиться в штаб батальона. Время было четыре часа утра. Так как Вестовой не настаивал, что в штаб нужно прибыть срочно, я особо не торопился. Встал, побрился, умылся теплой водой. Целое ведро, которое заботливо нагрел для меня шархан. Он же поставил разогреваться чайник и разложил остатки вчерашнего пиршества на столе. Так что завтрак у меня был, можно сказать, королевский. Ароматная финская колбаса, сыр и различные соленья. Шархан ночевал в этой же теплушке. Он же сдвинул две лавки, разложил на них постельные принадлежности, принесенные из офицерского блиндажа. Получилось довольно-таки удобно. Для меня он сделал точно такую же постель. Матрац был принесен тоже из офицерского блиндажа. Да... Умеет мужик устраиваться, подумал я о Шархане. И водочку элитную попил, и ночует, как командир роты. Посмотрев на часы, я начал поторапливаться. Было уже без четверти пять утра. Я быстро допил чай и вышел из теплушки. Там уже на готове стояли санитарные сани. Об их подаче договорился Шархан. Он как встал, даже не умываясь и не перекусывая, только меня и обслуживал. Точно заботливая мамочка, опять подумал я на Наиле. Хорошо, что об этих его качествах не знает высшее командование. А то как пить дать, забрали бы его к себе в ординарце. Обернувшись к вышедшему за мной шархану, я хлопнул его по плечу и сказал: Золотой ты кадр, саенов. я-то намеревался на лыжах добираться до штаба, а ты смотри, подумал о своем командире. Спасибо тебе, парень, уважил. Теперь давай, сам иди перекуси и начинай будить всех остальных. Нужно, чтобы через час вся рота была готова выступать. Я думаю, придется. Не просто так в штаб вызывают в 4 часа утра. Либо у вышестоящего начальства Бессонницы и ночью возникла мысль о каком-нибудь гениальном маневре. Либо, что гораздо хуже, случилось какое-нибудь ЧП. Правда, я думаю, что, скорее всего, у командира родилась мысль осуществить силами нашей роты какой-нибудь гениальный маневр. Особой срочности появления в штабе Сипович от меня не потребовал. Значит, никакого ЧП не произошло. После этих слов я забрался в сани и приказал кучеру. «Давай, Федор, двигай в штаб батальона. С бульвой ты, наверное, уже всю деревню прошерстил и знаешь, где он находится». Красноармейц утвердительно махнул головой, дернул вожжи и мы тронулись. Возле штаба все было спокойно. Невдалеке от крыльца частного дома, где расположился штаб, топтался часовой. Кроме наших саней, других конных экипажей не наблюдалось. Суетящихся людей, как обычно бывает при любой тревоге, не наблюдалось. Все было тихо. Даже выстрелы отдаленной канонады прекратились. «Значит, никакого ЧП и этот вызов был связан только со мной или моей ротой?» Сделал я закономерный вывод. Время было ровно пять часов утра, когда я переступил порог штаба. В большой комнате, где располагался сейчас штаб, находились только капитан Петерин и Писарь. Когда я доложился, Михалыч в ответ на мой ищущий взгляд и не мой вопрос сказал «Что?» Не видишь здесь Сиповича и недоумеваешь, почему его нет, если он тебя вызвал в штаб? Все это из-за тебя, Черкасов. Ты поднял такую волну, что уже сутки командир батальона находится на ногах. Вот и сейчас его опять вызвали на совещание. Командование все никак не может выработать тактику действий после твоих боевых свершений. С того момента, как тебя отправили спать, происходит уже пятое совещание. Теперь в штабе 44-й дивизии. Вот какую ты задачку задал, парень». Даже в штабе армии недоумевают, как теперь задействовать нашу дивизию. По плану штаба армии, после деблокировки 44-й наша дивизия выводилась на отдых и пополнение. Предполагалось, что потери будут очень большие и потребуется не менее двух недель, чтобы дивизия восстановила свою боеспособность. А тут вдруг такой облом всех планов. Задача вроде бы выполнена, а потерь нет. Вот не задача то Да, Юра, выбил ты наших стратегов из колеи. «Теперь, пока не выдумают новых планов, спать ниже стоящим командирам не дадут». Надь коротко хохотнул, потом предложил сесть возле себя и продолжил. «Ладно, Черкасов, это все лирика. Вернемся к нашим баранам. А именно к вопросу, зачем тебя подняли с кровати и вызвали в штаб. Во-первых, выспаться ты должен был знатно. Сипович тут грудью стоял, не давай тебя беспокоить. А во-вторых, есть для твоей роты новое задание». Даже, можно сказать, не для роты, а для одного отделения, но обязательно во главе с тобой. Это приказ самого командира дивизии. Ты теперь стал как счастливый амулет, поэтому готовься затыкать своей везучей задницей все грехи нашего командования. Теперь, пока не выбьешься в героя Советского Союза или не получишь шпалы в петлице, тобой будут все дырки затыкать. Так что терпи, казак, атаманом будешь. А теперь нужно твоей группе выполнить функцию чисто разведывательную. Добраться до Раатинского котла, в который попали два батальона и приданные 44-й дивизии танковой части. Требуется выяснить на месте судьбу наших войск. А если какая-нибудь часть еще не уничтожена, постараться с ней связаться. На все про все тебе дается четверо суток. Если никого в живых не найдешь, то немедленно возвращайся. Твой доклад будет ожидать аж в штабе армии. Видишь, ты уже та, даже там известен. Я очень удивился этому заданию и несколько ошарашенно спросил товарищ капитан, но ведь в дивизии есть целая разведрота, там ребята все подготовленные, хорошие лыжники, отличные стрелки. Это вам не наши пешкадралы, которые и снайпера то почувствует, только тогда, когда его пуля уже пробьет им череп. Боюсь, что мы слабо подготовлены в такой операции. Не будет не бухти Черкасов, начальство виднее. Примерно с таким же вопросом обратился к комдиву Исипович. Но я же тебе уже объяснил, что ты для начальства превратился в счастливый талисман. Даже в штабе армии считают, что только ты, удачливый старлей, можешь найти выживших ребят даже из 163-й дивизии. Так что, Юра, все разговоры бесполезны. Вот бери подготовленную мной карту с примерным расположением частей и дуй в роту. Не позднее 8.00 вам нужно выступить. Плошного фронта у финов нет, поэтому ты даже днем спокойно просочишься мимо их опорных пунктов. Все, старший лейтенант, время пошло. Удачи тебе, парень. После этих слов капитан поднялся со стула. Я тоже подскочил со своего места. Михалыч протянул мне свернутую карту, и я положил ее в свою планшетницу. Затем, не сговариваясь, мы обнялись, после чего я вышел из штаба. В отличие от моей роты, где бурлила жизнь, проезжая по улицам деревни, можно было подумать, что я попал в сонное царство. Окна в домах были темные. На улицах было пустынно и тихо. Даже собаки в финских дворах перестали гавкать. Наверное, наши красноармейцы их всех отстреляли, подумал я. А сами местные жители забились в какие-нибудь комарки. И сидят, боясь высунуть нос. Конечно, столько войск собралось в их поселке. Скорее всего, теплые помещения во всех постройках забиты нашими солдатами. Ведь в оставшихся целыми домами сететы расположились, кроме нашего полка, еще и части 44-й дивизии. Да, деваться, кроме как в дома частного сектора, нашим войскам было некуда. Все большие общественные здания сожгли мои боевые группы. Когда сани остановились возле моей теплушки, я сразу заметил Шархана. Он, отделившись от группы красноармейцев, стоявших возле полевой кухни, по уже натоптанной тропинке, спешил ко мне. Когда Наиль подошел, я увидел в его руке пустой котелок. «Вот же зараза!» с некоторым восхищением, подумал я. «Этот прохиндей уже ведь позавтракал колбасой с чаем, а теперь решил получить шпайку и с другими красноармейцами». Подойдя ближе ширхан Шерхан невинно, посмотрел на меня и сказал, «Товарищ старший танк, все ваши поручения я выполнил». Листный состав роты разбужен, командир сидит в ожидании приказов в нашем штабе. Юрий Филиппович, разрешите я на вашу долю тоже возьму горячего кулеша? Бульба сейчас щедрый. Мяса на кухне выделяется много, нужно этим воспользоваться. Когда еще такая лафа будет? Я за эти сутки съел мясо больше, чем за все время нахождения в армии. Да ты, шархан скоро лопнешь от жратвы. Ну нет, товарищ Ташельна. С вами даже лишнего грамма весе не прибудет. Спокойно сидеть и наслаждаться жизнью вы не дадите. Все, какие-нибудь рейды или мордобои случаются. Во время всех этих дел вы даже перекусить забываете. То ли дело вон финны. У них война войной. Обед по распорядку. Нет, под вашим командованием нужно наедаться впрок. Да побольше. Ладно, уговорил. Только я сначала обговорю все вопросы с командирами. «А уж потом неси свой кулеш». На мои слова Саенов одобрительно гукнул. Потом, опомнившись, вытянулся и спросил. «Решите выполнить ваше приказание? «Давай, найди, действуй». «А еще найди старшину и скажи, чтобы он тоже пришел в штаб». Зайдя в свою теплушку, я видел, что собравшиеся командиры взводов и политрук чаевничали. При этом оживленно что-то обсуждали. При моем появлении Шапира достал чистый стакан и налил туда крепко заваренного чая. В помещении было тепло, уютно и все прибрано шарханом. Я не видел своих взводных целую вечность, практически с момента начала нашей операции в деревне. Только во время боя у Кирхи несколько минут пообщался с Климовым. Поэтому как только скинул верхнюю одежду, то даже не притрагиваясь к стакану с чаем, начал со всеми обниматься и благодарить за отлично проведенную операцию. После этого заставил каждого кратко рассказать о самом ходе боя. Первым, как и положено, начал докладывать ком взвода один Курочкин. Товарищ старшильтант, моя группа, как вы и приказывали, двигалась по деревне, абсолютно не скрываясь. По пути я видел несколько финнов, но они внимания на нас совершенно не обратили. Когда добрались до фабрики, я первоначально ужаснулся размеру этого здания. Все боялся, что наших огневых средств не хватит, чтобы удержать финнов внутри. Слишком оно было длинным, и в нем было много окон. Но присмотрел еще видел, что окна на первом этаже были все такие зарешочены. Тогда на сердце мне немного отлегло, и я подумал, что наша авантюра все же может завершиться успехом. Дальше все пошло совсем просто. Мы со всех сторон окружили эту фабрику. Финны очень сильно надеялись на охрану внешнего периметра, поэтому возле здания ходил всего лишь один часовой. Он оказался полным лохом. Во-первых, ни хрена не услышал, когда мы занимали позиции вокруг здания. А во-вторых, Допустил до себя рядового Силина. Тот притворился загулявшим щуцкоровцем. И хотя по-фински чисто может пронести всего лишь пару слов, смог приблизиться к часовому на расстоянии штыкового удара. Как только мы сняли часового, я обыскал стоявшую не машину и нашел там канистру с бензином. До назначенного вами времени оставалось 5 минут. И я вместе с Силиным зашел через центральный вход. Там на проходной сидел еще один лох. Наверное, увидел какой-то хороший сон и умер с улыбкой на лице. Мы разлили принесенную канистру, опрокинули две бочки еще стоявшей там олифой. И когда пришло назначенное время, я кинул бутылку с зажигательной смесью. Когда мы с выбежали, ребята как раз забрасывали в окна этой фабрики гранаты и бутылки с зажигательной смесью. А потом нам оставалось только отстреливать самых резвых финов, которые пытались выпрыгнуть со второго этажа этого здания. Внутри фабрики разгорелось очень хорошо. Наверное, там было много горючих веществ. Я даже слышал несколько внутренних взрывов, а из окон так и хлестало пламя. Ни один человек, находившийся в здании, не спасся. Через минут 20 этого пожара уже никто из финнов даже не пытался выбраться из здания. Примерно к тому времени, когда солдаты, заблокированные в фабричном здании, перестали трепыхаться, оживились шуцкоровцы и прочая финская нечисть, ночующая в частном секторе. Полезли как тараканы со всех сторон. Хорошо, что у них не было единого руководства. Поэтому в том бардаке мы смогли перегруппироваться и начать обстреливать суетящихся чухонцев. В одном из домов, наверное, на посту были офицеры. И вокруг этого дома собрался отчет сильного сопротивления. Вот там и погибло два моих красноармейца. А один был тяжело ранен. Пришлось подтягивать Бафорс. Минут через 7 его работы по этому дому там уже некому было сопротивляться. Только мы все зачистили, как пришла новая напасть. Навалились подошедшие егеря. Да, это вам не шут, скоровцы. Это ребята серьезные. И взялись они за нас основательно. В том бою я потерял еще двух ребят убитыми и троих тяжело ранеными. Грызлись мы с егерями долго, не меньше часа. Если бы не Бафорс и два станкача, они нас бы додавили. Умеют, сволочи, воевать, ничего не скажешь. Тут еще к егерям присоединились всякие разные шавки типа скоровцев, Стало совсем хреново. Я уже думал, что все, писец. Но тут финны вдруг сами начали отходить. И слава богу, а то у нас уже и снаряды к бафорсу кончились. Да и гранат совсем мало осталось. Сигналом к отходу финнам послужили все больше разгорающиеся перестрелки у них в тылу, на расположенных там артиллерийских батареях. Оказалось, это вы, товарищ старший лейтенант. Захватив бронетранспортер, устроили чухонцам веселую жизнь. До того, как сегодня товарищ Политрук не рассказал об этом, я и не знал, кто там так здорово подсобил. Не сам я. Да и никто из моей группы даже не заметил, как ваш броневик прорвался в тыл к финам. На этом Курочкин закончил свой рассказ. Я посмотрел на Климова. Ком взвода два спешно допил свой чай и начал докладывать. После того, как моя группа закончила бой у Керхи, мы, по вашему приказу, направились на помощь Роте Сомова. Добрались до южной окраины деревни мы как раз вовремя. Одну из групп Сомова егеря прижали к горевшей школе. Ребята, можно сказать, попали в безвыходное положение. С одной стороны егеря, с другой – повылазившиеся из частных домов финские вояки. Долго сдерживать этот двойной напор группа вряд ли смогла. Из автоматического оружия у нас был только один станковый и один ручной пулеметы. Видно, егеря готовились к последнему решительному удару и на свой тыл внимание совсем не обращали. К тому же из близлежащих переулков к ним постоянно подходили все новые группы финских бойцов. Наверное, и нас командир егерей принял за расквартированных неподалеку финских солдат. Тем более, что вооружены мы были автоматами Суоми, и нашу форму за маскалатами было не видно. Вот мы этим и воспользовались. Расредоточившись и подойдя почти вплотную к изготовившимся к атаке финнам, мы автоматическим огнем их уничтожили. Потом подтянули Бафорс, его огнем расстреляли засевших в частных домах финов. Попыток атаковать наши объединенные группы уже никто не делал. Мы, можно сказать, на этой окраине деревни стали вершителями судеб разрозненных и растерянных финов. В сложившейся ситуации я посчитал ненужным организовывать опорный пункт. Тут надо было больше маневрировать нашим тяжелым вооружением. Обычно после пары очередей Бафорса по засевшим в частном доме финам, они выходили из него с поднятыми руками. Мы вместе с ротой Сомова захватили более ста пленных, а уж уничтоженных финнов никто и не считал. Да, товарищ старший лейтенант, знатную заваруху мы тут учинили. Сколько я потом не беседовал с командирами подошедших частей нашего полка, все просто балдели от проделанной нами работы. Еще больше удивлялись, что мы потеряли так мало бойцов. Какой-то умник из штаба полка подсчитал, что на каждого убитого нашего красноармейца приходится больше ста финнов, и это не считая пленных. Сергей замолчал и с интересом начал разглядывать чаинки в своем пустом стакане. В это время эстафету докладов о прошедших боях подхватил ком взвода три кузнецов. Кузя, немного смутившись, ведь он совсем недавно возглавил взвод, начал говорить. У нас все проходило немного проще. Моя группа, так же как и другие, смогла беспрепятственно подойти к объекту атаки. Единственное, в чем возникли затруднения, так что объектов оказалось два. А бутылок зажигательной смеси у нас было не очень много. Но хорошо, что мы прибыли тут минут за 20 до начала общей атаки. За это время мы успели перегруппироваться и рассредоточились вокруг этих двух бывших коровников. У финов даже не было часовых. Зато не вдалеке стояли сани, загруженными в них бочкой с керосином. Мы ведрами опорожнили эту бочку. На каждое из зданий вылили по 7 ведер керосина. Потом в назначенное время закидали эти коровники бутылками с зажигательной смесью и гранатами. Разгорелось знатно. При этом удерживать финнов в этом крематории было не очень трудно. У коровников было всего по одному большому входу. А окна были очень маленькие. Человеку там было не пролезть. Поэтому на каждый коровник я поставил по пулемету и по три автоматчика. Остальных бойцов развернул и поручил контролировать прилегающие улицы. Оказалось не зря. Буквально в первые минуты после начала перестрелок в деревне из щелей полезли финские солдаты. А как только коровники догорели, появились и финские егере. Вот тут и началась настоящая война. Неизвестно, кто вышел бы победителем в этом бою, если бы финны не начали сворачивать свою активность и постепенно выходить из боя. Наверное, они получили команду откуда-то сверху. Мы, конечно, просто так их не отпустили, висели у них на плечах до самых крайних домов поселка. Но как только деревня кончилась, и мы попытались сунуться на открытое место, с егерского блокпоста по нам открыли огонь из Бафорсов и Максимов. Пришлось сидеть под прикрытием стен зданий и смотреть, как финны беспрепятственно уходят. Наша стрельба им вслед, по-видимому, не принесла егерям никакого ущерба. Кузнецов закончил и вопросительно уставился на меня. Также смотрели и другие мои взводные. Пришлось кратко рассказывать и о нашем рейде на бронетранспортере. О расстреле пленных немецких танкистов я не обмолвился ни словом. Судя по тому, что даже Шапир об этом эпизоде ничего не знал, все бойцы, участвующие в этом расстреле, держали свои рты на замке. Потом я рассказал о новом задании, поставленном перед нами командованием. К этому времени к нам в теплушку явился старшина. Обсуждать со своими подчиненными методы выполнения этого задания я не стал. Единственное, чего поинтересовался, кто, по их мнению, лучший лыжник в нашей роте. После небольшой дискуссии я выписал на бумагу 9 фамилий и после этого начал отдавать распоряжения. Первое. В этом рейде командовать группой буду я. Так приказал сам командир дивизии. Исходя из этого, командиром роты в мое отсутствие назначаю Климова, как самого старшего по званию строевого командира. Второе. Предстоящая операция будет чисто разведывательной, поэтому много народу там не нужно. Важны в первую очередь мобильность и скорость передвижения, а не огневая мощь. Поэтому тяжелое оружие брать не буду. Только личное вооружение и запасы патронов. Вооружение должно быть только финского производства. Одежда и лыжи тоже. Нам нужно тихо и незаметно просочиться по финским тылам до поселка Рааты. Именно в этом районе были окружены матризованные части 44-й дивизии. Для этого замаскируемся под егерскую или щуцкоровскую группу. Думаю прорвемся. При нынешнем положении дел финской обороны это будет сделать нетрудно. По девственному нетронутому снегу нам нужно пройти почти 30 километров, при этом ночевать придется в снежных пещерах. Вот все это довольно трудно, но ничего, как говорится, нам не привыкать. Ты понял, Бульба, вся подготовка одежды, лыж, продуктов и прочего снаряжения лежит на тебе. На все про все у тебя есть час времени». На, бери список красноармейцев и давай срочно подбираем трофейную одежду, маскалаты, ну и прочее снаряжение. Не забудь выдать каждому особо калорийные продукты. Я слышал, ты там надыбал у финов несколько килограммов шоколада и два ящика сгущенного молока. Так вот, не жмотись и выдай каждому бойцу, кроме тушонки, еще грамм по 200 шоколада и по банке сгущенки. Бульба несколько напрягся и даже закрептел. Наверное, он не ожидал такой моей осведомленности о его старшинских делах. Но после секундной борьбы со своим куркульством, он все-таки преодолел себя. Кивнул головой и произнес. О чем разговор, товарищ Ташельнан? Сделаю. После чего встал, козырнул, взял у меня список красноармейцев и вышел из теплушки. А я продолжу. Ряба... Ты остаешься заместителем у Сереги. На тебе организация постов охраны. Смотри, чтобы не получилась такая же история, как у Финов. Кузя, ну а ты идешь со мной. Будешь заместителем. Поэтому давай подробно изучи карту и начинай собираться. Выступаем в 8 утра. Еще в группу, кроме девяти только что отобранных красноармейцев, войдет Шерхан. Вот вроде и все, ребята. Теперь осталось плотно перекусить и можно собираться. Поняв, что время слишком дорого, особенно для тех, кто уходит в этот рейд, командиры поднялись и вышли из теплушки. Кузнецов захватил с собой один из экземпляров карты, выданных мне капитаном Петелиным. Лишних разговоров не было. Все прочувствовали серьезность этого задания. Даже многословный Шапиро и тот не стал толкать свои политические призывы и лозунги. Как только командиры вышли, в дверях возник шархан. Прямо с порога он крикнул. «Ну что, товарищ Сашельлянд, я несу гуляш?» Сейчас в котле осталось самое вкусное и наваристое. На дне оно всегда так. Не зря сами повара питаются одними из последних. Давай, Наиль, неси побольше. Тебе тоже можешь еще захватить. А то в следующий раз в таких курортных условиях неизвестно когда будем. Может быть вообще придется голодать несколько дней. Ну что так удивленно на меня уставился. Такая уж судьба у защитников Родины. Сегодня ты сыт, а завтра нет. А приказы нужно выполнять. Так что привыкай, брат. А теперь слушай мой приказ. В 8 утра ты в составе спецгруппы выступаешь в дальний боевой рейд. Командовать группой буду я. Поэтому сейчас наедайся впрок и дуй к старшине. Он подберет тебе по размеру трофейный тулуп и другое финское снаряжение. С собой в вещмешок, кроме продуктов и патронов, можешь положить и любимый свой топор. Глядишь, он нам и понадобится. В тыл к финам поедем, а стрелять там, понимаешь, нам особо нельзя. Могут чухонцы услышать и надрать нам задницы. Шархан, услышав мой приказ, совершенно не удивился. Беспокойства или недовольства я на его лице тоже не увидел. Наоборот, после секундной заминки лицо Наиля приобрело уже знакомое мне хищное выражение. А губы сложились в злорадную ухмылку. Затем он слегка сощурившись, задумчиво произнес. «А что?» Может быть, и ручной пулемет захватить? А то я здесь от старшины слышал, что группа идет только с автоматами. Вы, товарищ старшинян, только скажите. Я не надорвусь для такого дела. Хоть сто километров буду переть эту бандуру. Успокойся, Шархан, У нас нет задачи устраивать диверсии или какие-нибудь серьезные нападения в тылу у финов. Не нужно. Нам нужно поискать остатки 44-й дивизии и все. А для этого нам пулеметы не нужны. Обойдемся автоматами. Я усмехнулся и со значением зловеще произнес. К тому же, сам понимаешь, зачем нам надрываться, таща за 30 верст тяжелое оружие? Если нужно будет, мы его позаимствуем у финов. Там чухонцы еще не пуганные, сидят на оружии, как бакланы на яйцах. А мы же с тобой любим свежую яичницу. Не правда ли, Шархат? Наиль тоже недобро усмехнулся и продолжил мою мысль. Задницы этих бакланов еще тоже не пуганные, и полений в местах их обитания полно. Так что порезвимся, товарищ старший лейтенант. А то я, если уж прямо сказать, заскучал. Надо немного позверствовать и навести ужас на этих оленепасов, чтобы помнили, что нельзя обижать таких соседей, как мы. А то осерчаем, и никакие им шведы с немцами-англичанами не помогут. А то и те смелели. Им хозяин прямо сказал». Отодвиньтесь немного от Ленинграда, и все будет хорошо. А эти дурни начали бочку катить. И на кого? Они же сами сидели под Романовыми больше ста лет. И никто их не обижал. Жили-нетужели лучше всех в империи, хотя все время пукали про свою независимость». Тут у нас скинули этого гнилого Николашку, дали чухонцам их долгожданную независимость, а в ответ никакой благодарности. Наоборот, начали строить разные козни, запустили к себе всякую империалистическую мразь и всяких там англичан и прочих американцев. А это на расстоянии одного пешего перехода от колыбели, можно сказать, нашей революции. Кто же им это позволит? Вот товарищ Сталин и возмутился. Он же предлагал Финам: возьмите взамен прилегающих к Ленинграду районов территорию в два раза больше по площади, но немного севернее. Нет, эти сволочи уперлись и пошли на нас войной. Они же первые обстреляли из орудий нашу заставу и убили несколько красноармейцев. Безумцы. Теперь пускай сами расхлебывают то, что наделали из-за своего упрямства. И пусть молятся на то, что мы люди отходчивые и зла не помним. И что нам нахрен не нужна их страна и их сраные жизни. Вот отодвинем границу от Ленинграда. И пускай они чухонятся в своей чухне. Шархан на секунду замолчал, а потом закончил эту речь словами. Вы же помните, все эти сведения о поведении финнов нам рассказывал лектор из полит управления армии. Правильно он говорил, что этих международных империалистов нужно гнать поганой метлой из-под стен Ленинграда. Посчитав... Что используя авторитет лектора из политуправления, он полностью аргументировал свою позицию, Шархан перешел на сущные теме. Тарис Сашлян, так что, я иду тогда за Кулешом, или у вас еще много дел? Да, Наиль, давай, ты прав, нужно еще много успеть, да и тебе нужно готовиться. После этих слов Шархан вышел, а я достал карту и еще раз начал изучать маршрут нашего движения. Прикидывать, как там лучше обойти опорные пункты финов. Они располагались вблизи деревень и хуторов, и основная их задача была блокировать дороги. Так подробно изучал я карту даже во время того, как ел вкуснейший кулеш, принесенный на Ильем, углубившись в работу настолько, что и не заметил, как полный котелок опустил. После этого посмотрел на часы и еще целый час занимался картой. Ровно в 7 утра я начал собираться. Взял все необходимые вещи, одел трофейный очень легкий тулуп, на него маскалат и вышел на улицу. Недалеко от моего штаба собрались уже все члены нашей спецгруппы и все остающиеся здесь командиры моей роты. Построив красноармейцев, я коротко рассказал о нашей миссии. На всякий случай показал на карте наш маршрут, провел необходимый инструктаж и без десяти восемь распустил ребят на перекор. Сам подошел к собравшимся командирам и начал с ними прощаться. В 8 ровно скомандовал построение. И наша спецгруппа тронулась в путь на выполнение этого ответственного и тяжелого задания.